«Сделай милость», — отвечал он. «Но потрудись сам зарядить их. У меня они висят только для украшения». Я снял один из пистолетов, а он продолжал. С тех пор, как предусмотрительность моя сыграла со мной злую шутку, я их и в руки не беру. Я полюбопытствовал узнать, как было дело. И вот что он рассказал. «Около трех месяцев жил я в деревне у приятеля».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 На этот раз он тоже залез в какие-то дебри. Под конец я совсем перестал слушать и, шутки ради, внезапным жестом, прижал дуло пистолета к колбу над правым глазом. — Фу, к чему это, — сказал Альберт, отнимая у меня пистолет. — Да ведь он не заряжен, — возразил я. — Все равно это ни к чему, — сердито перебил он. Даже представить себе не могу, как этот человек способен дойти до такого безумия, чтобы застрелиться. Самая мысль противна мне. Странный вы народ, — вырвалось у меня. Для всего у вас готовое определение. То безумно, то умно, это хорошо, то плохо. А какой во всем этом смысл? Разве вы вникли во внутренние причины данного поступка? «Можете вы с точностью проследить ход событий, которые привели, должны были привести к нему. Если бы вы взяли на себя этот труд, ваши суждения не были бы так опрометчивы». «Согласитесь», — заметил Альберт, — «что некоторые поступки всегда безнравственны, из каких бы побуждений они ни были совершены». «Пожав плечами, я согласился с ним».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 Ведь ты согласен, что мы считаем смертельной болезнью такое состояние, когда силы человеческой природы отчасти истощены, отчасти настолько подорваны, что поднять их и какой-нибудь благодетельной встряской восстановить нормальное течение жизни нет возможности. А теперь, мой друг, перенесем это в духовную сферу. Посмотри на человека с его замкнутым внутренним миром. Как действуют на него впечатления – как навязчивые мысли пускают в нем корни, пока все растущая страсть не лишит его всякого самообладания и не доведет до погибели. Тщетно будет хладнокровный разумный приятель анализировать состояние несчастного, тщетно будет увещевать его. Так человек здоровый, стоящий у постели больного, не вольет в него ни капли своих сил. Для Альберта это были слишком отвлеченные разговоры. Тогда я напомнил ему о девушке, которую недавно вытащили из воды, и вновь рассказал ее историю. Милое юное создание, выросшее в тесном кругу домашних обязанностей, повседневных будничных трудов, не знавшее других развлечений, как только надеть из приобретенный воскресный наряд и пойти погулять по городу с подругами, да еще в большой праздник поплясать немножко, а главное с живейшим интересом посудачить часок-другой с соседкой о какой-нибудь ссоре или сплетни. Но вот в пылкой душе ее пробуждаются иные, затаенные желания, и лесть мужчин только поощряет их. Прежние радости становятся для нее пресны, и, наконец, она встречает человека, к которому ее неудержимо влечет неизведанные чувства. Все ее надежды устремляются к нему. Она забывает все вокруг, ничего не слышит, не видит, не чувствует, кроме Него, единственного, и рвется к Нему, единственному. Неискушенная пустыми утехами и суетного тщеславия, она прямо стремится к цели. Принадлежать Ему, в нерушимом союзе обрести то счастье, которого ей недостает, вкусить сразу все радости, по которым она томилась. Многократные обещания подкрепляют ее надежды, дерзкие ласки разжигают ее страсть, подчиняют ее душу. Она ходит, как в чаду, предвкушая все земные радости. Она возбуждена до предела. Наконец она раскрывает объятия навстречу своим желаниям и возлюбленный бросает ее. В оцепенении, в беспамятстве стоит она над пропастью. Вокруг сплошной мрак. Ни надежды, ни утешения, ни проблеска. Ведь она покинута любимым, а в нем была вся ее жизнь. Она не видит ни Божьего мира вокруг, ни тех, кто может заменить ее утрату. Она чувствует себя одинокой, покинутой всем миром, и, задыхаясь в ужасной сердечной муке, очертя голову, бросается вниз, чтобы потопить свои страдания в обступившие ее со всех сторон смерть. Видишь ли, Альберт, это история многих людей. И скажи, разве нет в ней сходства с болезнью? Природа не может найти выход из запутанного лабиринта противоречивых сил, и человек умирает. Горе тому, кто будет смотреть на все это и скажет глупое. Стоило ей выждать, чтобы время оказало свое действие и отчаяние бы улеглось, нашелся бы другой, который бы ее утешил. Это все равно, что сказать «глупец» умирает от горячки. Стоило ему подождать, чтобы силы его восстановились, соки в организме очистились, волнение в крови улеглось. Все бы тогда наладилось, и он жил бы по сей день. Альберту и это сравнение показалось недостаточно убедительным. Он начал что-то возражать, между прочим, что я привел в пример глупую девчонку, а как можно оправдать человека разумного, не столь ограниченного, с широким кругозором, это ему непонятно. — Друг мой, — вскричал я, — человек всегда останется человеком. И так крупица разума, который он, быть может, обладает, почти или вовсе не имеет значения, когда свирепствует страсть, и ему становится тесно в рамках человеческой природы. Тем более, ну, об этом в другой раз сказал я и схватился за шляпу. Сердце мое было переполнено, и мы разошлись, так и не поняв друг друга. На этом свете люди редко понимают друг друга.